Далее поклонилась могильному холму и опустилась рядом на землю. Ветерок сюда не пробивался, было тихо, лишь сухо и колко шуршал лейтрынки. Дым еще не убил того особого, дразнящего, сладковатого запаха, какой стоит только на кладбище и чудится духом человеческого избывания. Она прикрыла глаза, чтобы не видеть ни дыма, ни разоренных могил,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 Годным для дальнего проникновения тоном. Вот пришла. Совсем ослабонилась. Корову эту сегодня увезли. Можно помирать. А помирать тядька придется мне мимо теры. Не лягу я к вам, ничего не выйдет. И вас хотелось с собой взять, чтоб там вместе и лягче, и это не выйдет. Не сердитесь на меня. Я не виноватая. я ты виновата я виноватая, Я уж потому виноватый, что-то я на меня пала. А я бестолковая не знала, что делать. Ты мне, тядька, говорил, чтоб я долго жила. Я послушалась, жила. А на что был столь жить? Надо бы к вам, мы б вместе были. А теперь что?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 Я ж туда непригодная, я вашу веку. Мне к вам. Я бы избы еще проводил, и к вам. Пушай, огонь, вода. Она подняла голову поправила платок. Избу нашу, тядька, не сегодня и завтра и тоже, тоже туды. А я глядеть буду, подойду, чтоб не сильно пекло, и буду глядеть, хорошо ли горит.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 все с углюмами, строгими и вопрошающими лицами. А на острие этого многовекового клина, чуть отступив, чтобы лучше ее было видно, лицом к нему она одна. Она слышит голоса и понимает, о чем они, и хоть слова звучат и неразборчиво, но самой ей сказать в ответ нечего. В растельности, в тревоге и страхе смотрит она на отца с матерью, стоящих прямо перед ней, думая, что они помогут, вступиться за нее перед всеми остальными, но они виноваты молчат. А голоса все громче, все нетерпеливее и яростней. Они спрашивают о надежде. Они говорят, что она, Дарья, оставила их без надежды и будущего. Она пытается отступить,